Надежный тип привязанности Если мама внимательно, эмоционально стабильно, быстро распознает сигналы ребенка и реагирует на них, готова поддержать, утешить, принять своего ребенка в любом его состоянии, в радости, грусти, в злости, то у ребенка формируется надежная привязанность. Мама рядом, она меня понимает. Она доступна и открыта тогда, когда мне нужно. Я могу обратиться к ней за помощью. Я понимаю свои эмоциональные состояния и знаю, что выражать их безопасно. Меня любят и ценят. Я могу доверять людям. У меня есть опыт надежных отношений». Надежная привязанность возникает, когда родители внимательно и чутко относятся к ребенку, способны распознавать невербальные сигналы и понимать его потребности. Когда ребенка принимают со всеми его особенностями, ребенок воспринимается как отдельная личность, а не как инструмент для оправдания ожиданий и или исполнения желаний родителя. Когда родители способны давать ребенку пространство для самовыражения, инициативности и самостоятельности, адекватное его возрасту. Когда родители непротиворечивы и последовательно в своем поведении, выставляют адекватные и относительно постоянные границы когда они могут поддержать ребенка, успокоить его, защитить, подтвердить его эмоциональный опыт.